Глава двадцать девятая. Егор. Егор не мог успокоиться с того самого момента, как узнал, что Макс осмелился навестить Миру в больнице. Мужчину насторожил рассказ о поведении этого человека. Такое ощущение, что они имели дело с настоящим психопатом. Оставлять Миру одну абсолютно не хотелось. Поэтому он не собирался задерживаться надолго в командировке. Начальство ворчало, но в итоге было удовлетворено хорошо проделанной работой и обещанием в ближайшее время вернуться в рабочий строй окончательно. Да, пришлось потрудиться и провести несколько часов в дороге, потом проверить пару документов, посетить важную встречу, подписать договор, не забыв изучить в нем каждую буковку. Затем Егор оставил распоряжение своим помощникам, убедился, что никаких проблем не возникнет, и снова сел за руль намереваясь вернуться к любимой женщине, несмотря на отсутствие отдыха и слепающиеся от усталости глаза. Но не это больше всего беспокоило. Причиной его нервозности был именно бывший молодой человек Миры. Еще по пути в офис Егор принял решение и позвонил следователю, который вел расследование, пытаясь найти виновника аварии. Он рассказал все, что знал не забыв подчеркнуть склонность к агрессии у Ермолова Максима Александровича. Егор рассказал о своих подозрениях, ведь был почти уверен, что Макс не просто так появился в городе. Следователь заинтересовался новой информацией. Согласился с тем, что поведение молодого человека было подозрительным. И пообещал проверить, не замечено ли за товарищем каких-либо провинностей. А самое главное, не числился ли он случайно, владельцем какого-нибудь автомобиля белого цвета. Весь день, работая, Егор ожидал звонка и даже не знал, какие новости желал услышать. С одной стороны, хотелось уже найти виновника аварии, а с другой, от одной мысли, что в тот день Мира находилась в одной палате с человеком, способным навредить и просто уехать, бежали мурашки по коже. Примерно в районе обеда позвонил следователь. Оказалось, что Макс ранее не являлся участником каких-либо происшествий. И Егор уже хотел вздохнуть с облегчением, как вдруг услышал следующее заявление. «Однако Ермолов Максим Александрович является владельцем автомобиля белого цвета. Если быть точнее, совсем недавно он приобрел поддержанный белый Ниссан». «Можно как-то выяснить, когда он приехал в город?» — спросил Егор. А тут начинается самое интересное. Максим приехал за день до аварии. Мы засекли машину по камерам в центре города. Он остановился у человека, который сдает в аренду домики приезжим и командировочным. Но не факт, что именно он сбил вашу невесту. Вы уже допрашивали его? Нет, мы поговорили с хозяином домиков. По его словам, Ермолов был неразговорчив, мало показывался на глаза, Сказал, что приехал навестить девушку. Вёл себя тихо, а вчера расплатился и спокойно покинул домик. Но из города не уехал. Его автомобиль не был замечен ни на одном выезде из города. Мы дали ориентировку своим, ищем. Машину всё-таки нужно проверить. Да и с самим Максимом Александровичем я лично хочу поговорить. На всякий случай решил предупредить и похвалить за бдительность. «Я не спешу делать выводы, но не нравится мне этот Ермолов. Предупредите Мирославу, пусть будет осторожнее. Я, конечно, могу позвонить ей лично». «Не стоит беспокоиться», — перебил Егор следователя. «Я вас понял. Сейчас же сообщу Мире, чтобы не выходила из дома». «Да, и если Ермолов снова появится, пусть сразу звонит нам». Завершив разговор, Егор покинул офис и выехал в сторону родного городка, чтобы быть рядом со своей невестой. Он позвонил Мире, но решил не сообщать все подробности сразу, чтобы не пугать. Мужчина слышал обеспокоенный голос невесты. И сердце сжималось от досады из-за осознания, сколько же испытаний пришлось перенести этой девушке. Тяжелые отношения, ссоры с отцом, авария – а теперь еще и возвращение Макса с поехавшей крышей в обнимку. Все это невероятно на нее давило, но Мира старалась этого не показывать. Егор давил на газ, стараясь ехать как можно быстрее. Он знал, что никому не позволит больше навредить ей и до безумия мечтал встретиться с Максом лично. Сжав кулак, мужчина одной рукой поворачивал руль, стараясь не скрипеть зубами от злости на того, кто угрожал безопасности его будущей жены. В голове проносились картинки. Вот он видит Макса, медленно идет к нему навстречу, замахивается и бьет со всей силы кулаком по лицу. Тот падает и корчится от боли. Кровь налево, кровь направо, и все счастливы. Егор никогда не имел склонности к насилию, но постоять за себя и своих близких мог. В молодости он иногда ввязывался в драки, пару раз даже умудрялся украсить физиономию Олега синяками, слегка, исключительно в воспитательных целях. Был у друга период, когда тот по своей глупости чуть не вляпался в серьезные проблемы. И лишь поддержка товарищей и дружеские воспитательные работы помогли этому парню не скатиться на самое дно. За это Олег до сих пор иногда благодарил Егора и Антона. Другие же драки случались крайне редко, с людьми, которых мужчина вообще не знал, но они умудрялись вывести его из себя, не ожидая, что на вид спокойный Егор отлично и метко мог махать кулаками. Зато стоило только дать по заслугам тем, кто навязчиво выпрашивал люлей, сразу же становилось легче. Вот и сейчас. Мысленно рисуя страдания Макса, казалось, Егор понемногу успокаивался. По крайней мере, усталость как рукой сняло.